Глава 30. В царстве величия путник мечтает. Какое бы положение ни занимал герствуют в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. В Чикаго, хотя его население в то время уже равнялось полумиллиону, крупных капиталистов было немного. Богачи не были ещё столь богаты, чтобы затмевать своим блеском людей со средним достатком. Внимание жителей не было столь поглощено местными знаменитостями в драматической, художественной, социальной и других областях, чтобы человек, занимающий независимое положение, оставался совсем в тени. В Чикаго существовало лишь два пути к известности: политика и коммерция. В Нью-Йорке таких путей было с полсотни. На каждом из них подвязались сотни людей, и таким образом знаменитости не были редкостью. Море здесь кишело китами, а потому мелкая рыбёшка совсем исчезала из виду и даже не смела надеяться, что её заметят. Иными словами, в Нью-Йорке Герствуд был ничто. Есть и более опасная сторона в таком положении вещей, Её не всегда принимают во внимание, но она-то и порождает трагедии. Великие миры всего окружают себя атмосферой дурно действующей на малых. Эту атмосферу легко ощутить. Пройдитесь среди великолепных особняков, изумительных экипажей, ослепительных магазинов и ресторанов, всевозможных увеселительных заведений. Вдохните аромат цветов, шёлковых нарядов, вин, Почувствуйте опьянение от смеха, рвущегося из груди и блаженствующих в роскоши, от взглядов, сверкающих словно дерзкие копья. Ощутите, чего стоят эти разящие, как лезвие меча, улыбки и эта надменная поступь. И вы поймете, что представляет собой атмосфера, в которой живут могущественные и великие. Нет смысла доказывать, что не в этом истинное величие. Пока весь мир тянется к этим благам, пока человеческое сердце ставит их достижения главной своей целью, до тех пор эта атмосфера будет разрушать душу человека. Она как химический реактив. Один день её действие, подобно одной капле химического вещества, так меняет и обесценивает наши понятия, желания и стремления что на них остаётся неизгладимый след. День такого воздействия для ума неискушённого то же, что опиум для неискушённого тела. Начинается мука желаний, которые, если им поддаться, неизменно ведут к безумным грёзам и смерти. Ах, несбывшиеся мечты, Они снидают нас и томят эти праздные ведения, они манят и влекут, манят и влекут, пока смерть и разложение не сокрушат их власти и не вернут нас слепых в лоно природы. Человек возраста и темперамента Герствуда не подвержен иллюзиям и жгучим желаниям юности. Зато в нем нет и того оптимизма, который брызжет фонтаном из юного сердца. Атмосфера Нью-Йорка не могла вызвать в нем тех вожделений, которые загораются в душе 18-летнего мальчика. Но отсутствие надежды когда-либо приобщиться к этой атмосфере усугубляло горечь его неудач. Герцтут раньше бывал в Нью-Йорке и прекрасно знал, какие возможности открываются в этом городе для тех, кто может вкушать жизнь во всей её полноте. Нью-Йорк вызвал в нём отчасти благоговейный страх, ибо здесь сосредотачивалось всё, что он уважал и почитал: богатство, положение и слава. Большинство знаменитостей, с которыми он неоднократно чокался в те дни, когда управлял баром, выдвинулось именно в этом величественном многолюдном городе. Рассказывали самые захватывающие истории о роскоши издешних дворцов и веселье их обитателей. Он понимал, что здесь человек, сам того не замечая, живет всю жизнь бок о бок с богатством, что здесь, имея сто или даже пятьсот тысяч долларов, можно жить лишь более или менее прилично. Для того, чтобы блистать в обществе, для того, чтобы не отставать от моды, здесь нужны несравненно большие капиталы, а для бедного человека тут вообще нет места». Очутившись в этом городе, отрезанный от друзей, лишившийся не только своего скромного состояния, но и имени, вынужденный заново начать борьбу за существование, герцвуд с особой остротой отдавал себе во всём этом отчёт. Он не был стар, но был достаточно умён, чтобы понимать, что скоро начнёт стареть. И как-то сразу это зрелище красивых нарядов, уверенности и силы приобрело в его глазах особое значение. Уж очень велика была разница между этой роскошью и его собственным плачевным положением. А положение его и вправду было плачевное. Герствуд вскоре увидел, что отсутствие страха перед арестом не является синек-ванон, непременным условием. Едва миновала одна опасность, на сцену выступила другая. Нужда. Жалкая сумма в 1300 долларов, которую им с Керри придется растянуть на несколько лет, чтобы покрывать свои расходы на жилище, одежду, пищу и развлечения, вряд ли могла успокоить человека, привыкшего тратить в пять раз больше за один лишь год. Герствуд много думал об этом в первые же дни по приезде в Нью-Йорк и пришел к выводу, что нужно действовать решительно. Ознакомившись с коммерческими предложениями в утренних газетах, он принялся за поиски работы. Однако прежде он вместе с Кэрри обосновался в квартире на 78-й улице, близ Амстердам-авеню. Дом был пятиэтажный, а их квартира расположена на третьем этаже. Благодаря тому, что улица еще не была плотно застроена, на востоке видны были зеленые вершины деревьев Сентрал-парка, а на западе широкие воды Гудзона. Квартирка с ванной обходилась в 35 долларов в месяц, что для того времени было средней ценой, но всё же очень чувствительной для Герствуда. Кэрри обратила внимание на разницу в размере сдешних и чикагских комнат. Она поделилась своими наблюдениями с Герствудом. "Ничего лучшего мы не найдём, дорогая", сказал он ей. "Разве только если будем искать квартиру в одном из старых домов?" А там ты не будешь иметь тех удобств, что здесь. Квартирка привлекла внимание Кэри Тем, что была заново отделана и находилась в одном из новых домов с центральным отоплением. Это было большое преимущество: хорошая плита, горячая и холодная вода, грузовой лифт и даже рупор для переговоров со швейцаром. Всё это очень понравилось молодой женщине. В ней был достаточно развит хозяйственный инстинкт, чтобы вполне оценить эти усовершенствования. Герствуд вошёл в соглашение с одной мебельной компанией, которая обставила квартиру за взнос в 50 долларов наличными, при условии выплаты остальной суммы частями по 10 долларов в месяц. Затем он заказал медную дощечку, на которой было выгравировано J. U. Willer и прикрепил ее в вестибюле над своим почтовым ящиком. Сперва Керри казалась очень странным, когда швейцар называл ее миссис Уиллер, но мало-помалу она привыкла и стала относиться к этому имени как к своему собственному. Покончив с хлопотами по устройству квартиры, Герствуд отправился по нескольким объявлениям, рассчитывая приобрести долю в каком-нибудь преуспевающем баре. После роскошного заведения на Адамс-стрит ему не по душе были жалкие кабаки, которые он теперь посетил. Он только зря потратил несколько дней на их осмотр. Все они были очень неприглядны. Зато он извлёк много ценных сведений из бесед с владельцами баров. Он узнал о неограниченном влиянии Тамани Холла на деловую жизнь города и о том, как важно быть в хороших отношениях с полицией. Тамани-Холл – реакционнейшая организация, связанная с гангстерами, подкупающая чиновников и посылающая на все выборные должности своих ставленников. Он обнаружил, что наиболее процветающие бары, в противоположность Фиджеральду и Мою, ведут свои дела, далеко отступая от предусмотренных законом норм. Наиболее доходные заведения имели во втором этаже шикарно обставленные отдельные кабинеты и потайные комнаты для свиданий. По самодовольным лицам владельцев этих заведений, по бриллиантам, сверкавшим на запонках их сорочек, и по элегантному покрою их одежды, видно было, что торговля алкоголем здесь, как и везде в мире, золотое дно. После долгих поисков Герствуд нашёл человека, который владел на Уоррен-стрит баром, как будто обещавшим в будущем большие барыши. Тут, казалось, можно было ввести кое-какие усовершенствования. Внешний вид заведения был довольно приличный, а владелец хвастал, что дела идут прекрасно, и, по-видимому, так оно и было. "Наша клиентура состоит из людей зажиточных", сказал он Герствуду. Это коммерсанты, камеважоры, люди всяких профессий, проходимцев мы сюда не пускаем. Герст тут постоял, прислушиваясь к частым звонкам кассы, и некоторое время последил за торговлей. "И вы думаете, что доходов с вашего предприятия вполне хватит на двоих?" спросил он. "Если вы понимаете в деле, то можете убедиться сами", ответил владелец. «У меня есть ещё один бар на улице Нассау, и у меня нет времени для обоих. Если бы я нашёл подходящего человека, знающего дело, я был бы не прочь взять его в долю и предоставить ему управление этим баром». «У меня есть опыт», — небрежно ответил Герствуд. Однако он воздержался от упоминания о том, что был управляющим бара Фиджеральд и Мой в Чикаго. «В таком случае слово за вами, мистер Уиллер» сказал владелец бара. Он предлагал только третью долю в деле, включая наличный товар и обстановку, за что Герствуд должен был внести 1000 долларов и кроме того работать управляющим. А не движимым имуществе договариваться не приходилось, так как владелец бара лишь арендовал помещение. Предложение показалось Герствуду весьма заманчивым. Вопрос был лишь в том, даст ли 1/3 дохода бара, расположенного в таком месте, те 150 долларов в месяц, которые по его приблизительному подсчёту необходимы были на домашние расходы. Впрочем, ввиду неудач во всех других местах, сейчас не время было долго колебаться. Во всяком случае, Герствут мог надеяться, что уже сейчас будет зарабатывать долларов 100 в месяц, а если разумно вести дело и кое-что усовершенствовать, то и больше. Он согласился на предложение, внёс свои 1000 долларов и решил на следующий день приступить к исполнению своих обязанностей. Вначале он был в восторге от заключённой сделки и говорил Кэри, что, по-видимому, вложил деньги в очень выгодное предприятие. С течением времени однако обнаружилось много такого, что заставило его призадуматься. Во-первых, оказалось, что его партнёр, человек очень сварливый, К тому же он выпивал и тогда начинал скандалить. К этому Герству совсем не привык. Во-вторых, доходность бара сильно колебалась. Здесь не было ничего похожего на ту постоянную клиентуру, с которой Герствуд имел дело в Чикаго. Он понял, что пройдёт немало времени, прежде чем ему удастся завести друзей среди своих посетителей. Сюда в этот бар люди заходили наспех и уходили, не сколько ни интересуясь чьей либо дружбой. Это не было местом, куда приходили посидеть и поболтать. Мелькали дни и недели, а Герствуд ни от кого не слышал тех сердечных приветствий, какие привык слышать каждый день в Чикаго. Кроме того, Герствуду недоставало общества знаменитостей, тех элегантных людей, которые создают атмосферу даже в барах средней руки, принося с собой вести о том, что делается в наиболее изысканных и замкнутых кругах. Он месяцами не видел ни одного чем-либо выдающегося человека. По вечерам, во время пребывания в баре, герствут неоднократно находил в газетах заметки о прославленных людях, которых он знал и с которыми неоднократно выпивал стаканчик другой, о людях, которые посещали такие бары, как Фиджеральд и Мой или Гофман. Но здесь он прекрасно понимал это, ему никогда не придётся встретиться с ними. К тому же предприятие не приносило ожидаемого дохода. Правда, дела несколько оживились, но Герству было ясно, что придётся быть очень и очень экономным в своих расходах, а это было унизительно. В первое время для него было наслаждением, вернувшись поздно домой, увидеть поджидавшую его Кэрри. Он распределил своё время так, чтобы между 6 и 7 часами вечера уходить домой обедать а утром оставаться дома до 9 часов. Но мало помалу это потеряло прелесть новизны, и Герствут начал тяготиться однообразием своих обязанностей. Не прошло и месяца со дня приезда в Нью-Йорк, как Кэрри заметила однажды таким тоном, каким говорят о вещах маловажных: "Я собираюсь сходить на этой неделе в город и купить себе платье". "Какое именно?" спросил Герствут. О, какое придётся, лишь бы можно было выходить в нём на улицу. Хорошо, с улыбкой сказал Герствуд, но при этом подумал, что для его финансов было бы лучше, если бы она воздержалась от покупки. На следующий день об этом больше не упоминалось, но на третий день утром Герствуд осведомился: "Ты уже купила себе платье?" "Нет ещё", ответила Кэри. Герствуд помолчал, как будто что-то соображая, а затем сказал: "Ты не можешь по временить несколько дней с этой покупкой". "Могу", ответила Кэрри, ещё не уловив, к чему он клонит, так как Герствуд никогда не давал ей повода думать о денежных затруднениях. "Но почему?" поинтересовалась она. "Видишь ли, я вложил все наличные деньги в дело". И пока что очень стеснён в средствах, но я надеюсь в самом ближайшем времени вернуть весь вложенный капитал. Ах, вот оно что, воскликнула Кэрри. Ну, конечно, дорогой. Почему же ты мне раньше не сказал об этом? Раньше в этом не было необходимости, ответил Герствуд. Согласившись с такой готовностью, Кэрри всё же не преминула отметить какое-то сходство между словами Герствуда и отговорками Дроя, всё время собиравшегося покончить с каким-то дельцом. Это была лишь мимолётная мысль, и всё же она положила начало чему-то новому. Кэрри начала несколько иначе смотреть на Герствуда. Мало помалу стали накапливаться и другие мелочи такого же рода, которые в общей сложности явились для Керри большим откровением. Она вовсе не была глупа. К тому же два человека, прожив долгое время под одним кровом, не могут не узнать друг друга. Беспокойство одного открывается другому, независимо от того, желает он сознаться в нём или нет. Воздух насыщен тревогой, и мрачное настроение говорит само за себя. Герствуд по-прежнему хорошо одевался, но костюмы его были всё те же, что он носил ещё в Канаде. Кэри заметила, что он не обновлял своего крайне скромного гардероба. От неё не укрылось и то, что он весьма редко предлагал ей какие-либо развлечения, что он ни разу не похвалил её кулинарных способностей и как будто с головой ушёл в своё дело. Это был уже не тот беспечный, щедрый и богатый Герствуд, которого она знала в Чикаго. Перемена была столь разительна, что не могла оставаться незамеченной. Вскоре Кэрри почувствовала и другую перемену. Он перестал делиться с ней своими мыслями. Он стал скрытным и советовался лишь с самим собою. Ей приходилось самой расспрашивать его о всяких мелочах, а это весьма неприятно для каждой женщины. Иногда сильная любовь вынуждает мириться с этим, но только мириться, не больше. А там, где сильной любви нет, напрашиваются более определённые, но весьма неутешительные выводы. Герст вот же отважно боролся за труднениями, которые возникли у него на этом новом пути. Он был достаточно умён, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил и ценить то немногое, чего он добился сейчас. Однако час за часом и день за днём он невольно сравнивал своё нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Кроме того, его постоянно мучил страх встретить кого-нибудь из прежних приятелей. Этот страх особенно усилился после одной неприятной встречи, которая произошла вскоре по прибытии Герствуда в Нью-Йорк. Он шёл по Бродвею и вдруг увидел, что навстречу ему Идёт знакомый. Притворяться и делать вид, будто он не узнал Чикагца, было уже поздно. Они успели обменяться взглядами, и было слишком ясно, что оба узнали друг друга. Знакомый, представитель крупной чикагской фирмы, щёл своим долгом остановиться. "Ну как живёте?" спросил он, протягивая Герствуду руку, но ни в интонации его, ни в жесте не было ничего похожего на искренний интерес. Благодарю вас. Хорошо, ответил Герстгут, не менее смущённый, чем тот. А вы как? Ничего. Я приехал кое-что закупить для фирмы. А вы что же теперь живёте здесь постоянно? Да, ответил Герстгут. У меня своё дело на Уоррен-стрит. Вот как. Очень рад слышать. Как-нибудь загляну к вам. Заходите, сказал Герстгут. Ну, всего доброго сказал тот с любезной улыбкой и попрощался. Он даже не спросил номера дома, подумал Герствуд. Так он и зайдёт. Герствуд вытер вспотевший лоб и от всего сердца понадеялся, что никого больше не встретит. Все эти мелочи стали сказываться на характере Герствуда, который до сих пор был человеком добродушным. Единственная его надежда была на скорую перемену в материальном положении. Кэрри была с ним Долг за мебель он аккуратно погашал. У него было более или менее доходное место. Что же касается развлечений, то Кэрри должна довольствоваться тем, что он может предложить ей. Только бы ему продержаться, и тогда всё будет хорошо. Но он забывал о неустойчивости человеческой натуры, о трудностях семейной жизни. Кэрри была молода, У них обоих часто менялось настроение, в любую минуту могла произойти вспышка, хотя бы за обеденным столом, как это часто бывает в самых благополучных домах. Лишь сильная любовь может загладить те мелкие недоразумения, которые возникают при совместной жизни. А там, где такой любви нет, обе стороны скоро разочаровываются друг в друге и неизбежно сталкиваются с тяжёлой проблемой.